Автор сердечно благодарит Аллу Земцову, Юлию Зачесову, Серажудина Магомедова, Марата Гаджиева, Рабадана Магомедова, Екатерину Марашову, Павла Молитвина, Дмитрия Тидеева, Юрия Соколова, Ольгу Савину, Владимира Бородина, Наталью Карасеву, Ольгу Ксенофонтову, Ольгу Скибину, Татьяну и Александра Урбанских. Татьяну Шевченко, Петра Абрамова, Екатерину Полянскую, Леона Абрамова, Елизавету и Константина Кульчицких, Владимира Платонова, Вадима Шлахтера, Евгения Голынского, Светлану и Валерия Сазоновых, Александра Кутукова, Виктора Краснова, Дину Дорофееву, Александра Теплова, Игоря Крышинникова, Людмилу Седову, Наталью Попову Анну Гурову, Ульяну Недосекову, Наталью Полийчук, Татьяну Буравцеву, Александра Соколовского. Текст читал Илья Веселов.